Глава 16. Если Коко, скорее всего, привлекла воловья кожа переплета, то внимание к в и л л е р а на ближайшие несколько часов было занято ф о р з а т е м Он забыл про завтрак, и с е а м ц ы в из уважения к его работе не стали напоминать, хотя Коко сидел рядом в качестве моральной поддержки. Когда-то эта роскошная книга занимала п о ч е т н о е и уважаемое место на столике в чьей-нибудь гостиной. Сравнительно недавно она была понижена в должности, очутившись среди прочих реликвий беспорядочной коллекции из дома Фактри, где приобрела царивший там запах плесени. Из-за этого запаха Коко и шевелил усами, решил Квиллер. Внутри лежала квитанция с а у к ц и о н а датированная августом 1959 года, в которой было указано, что миссис Фактри заплатила 5 долларов. за Библию б е з в о р т а Бегло пролистав телефонную книгу Мускаунди, Квилер не нашел там никаких б о з в о р т о в Представители этой семьи либо умерли, либо переехали. Под обложкой лежал конверт с пожелтевшими газетными вырезками, очевидно, из старых номеров Пикокского пустечка. В типичном для XIX века стиле. Заметки о новостях, некрологи и сообщения светской жизни напоминали современные рубрики объявлений и печатались микроскопическим шрифтом. Видимо, зрение у тогдашних читателей было лучше. Он посмотрел вырезки и отложил их в сторону, затем обратился к ф о р з а н ц у Из бесед с членами генеалогического общества. которые подолгу распространялись о том, каких усилий им стоило проследить свое родословие. Он знал, что семейные записи часто делались в Библии, О своих собственных п р е д к а х он не знал ничего, помимо того, что д е в и ч ь я фамилии его матери Макинтош. Но семейное древо Бозвортов показалось ему любопытным. К сожалению, поколения не были изображены так, как это принято в генеалогии. Рождения, смерти, браки и несчастья записывались подряд по годам. Сгорел дом в 1908 год, 1911 год, ампутировали ногу кто-то, у т о ну л в 1945 э т о Это был скорее своеобразный дневник. Первые записи были сделаны ручкой с широким пером, чернила немного выцвели. Потом авторучкой, которая местами протекала, и, наконец, хорошей шариковой ручкой. Судя по почерку з а п и с и в течение более 50 лет вел один и тот же человек. б о г в ы выглядели весьма изящно, из чего Квиллер сделал вывод, что писала женщина. Последняя запись была сделана в 1958 году за год до того, как б и г л и ю продали на аукционе, похоже, вместе со всем остальным имуществом. Ни один из членов семьи не востребовал семейную реликвию. Квир мысленно нарисовал себе портрет этой женщины и решил, что она ему нравится. Она включала в свои записи мелкие новости: у невесты большое п р и д а н о е или маленькая ножка, у новорожденного рыжие волосы или большие уши. Одну из записей о смерти сопровождал краткий комментарий: убился с п ь я н м На форзаце не было места для лишних слов. Но сухие факты дополнялись газетными вырезками. Квиллер взялся за дело с таким же аппетитом, с к а к и м он принимался за вкусную еду, и Коко понимал, что происходит что-то интересное. Он сидел на столе и внимательно следил за тем, как вырезки раскладываются в аккуратные кучки: свадьбы, рождения, Кристины, бизнес, н и к р о л о г и несчастный случай и так далее. Время от времени Коко робко протягивая лапу, что-нибудь хотел потрогать. но сразу убирал ее обратно, потому что Квиллер говорил, нельзя. Его интерес к записям определила дата. Первым на странице стояло имя Лютер Бозворт, родился в 1874 году. Он обратил было внимание на сходство с фамилией Винса, но не стал придавать этому значения. Важен был год смерти. Если Лютер умер 13 мая того самого года. То есть 1904, то значит он погиб при взрыве, и ему было всего 30 лет. Но стал бы шахтер приобретать такую шикарную Библию? Домики, представлявшиеся шахтерам, были чуть ли не полуразвалившиеся, а магазины, которыми владели хозяева шах, не давали рабочим вылезать из д о л г о в Далее выяснилось, что л ю д е р женился в 1898 году. Его невесте Люси было всего 17 лет. Шесть лет спустя она в д о в е л а оставшись одна с четырьмя маленькими детьми. Что делали в те времена матери одиночки? Посылали детей в приют? Зарабатывали стиркой? Думаю, что Люси и вела эти записи, сказал Виллер, обращаясь к о к о ч т Почему она не указывает точных дат? И откуда у нее такая дорогая Библия? я у неопределенно выскользнул Буков. Хорошо, посмотрим, что произошло с четырьмя м л а ш и м и л ю с и На форзаце значилось следующее: одного из сыновей не стало в восемнадцатом году, рядом значилось Франция, значит, погиб в Первой мировой. Дочь умерла в 1 9 в м грипп. Ссылка на пустячок. Деписали о том, что во время послевоенной эпидемии в м о с к а у н т е погибло 73 человека, включая двух врачей, которые работали, пока их не настигла смерть. Двое других детей, Бенджамин и Маргарет, выжили, чтобы продолжить род, но имя мог унаследовать только Бенджамин. Квилер пошел с п е р в а по его линии и обнаружил такое, что не сдержался и в возбуждении стукнул кулаком по столу. У Бенджамина б о з в а р т а было трое детей, один из них по имени Генри погиб в сорок пятом году военно-морской флот, утонул в море, гласила з а п и с и его бабушки. Вдова Генри в 1956 году переехала в Питтсбург, взяв с собой сына. В 1955 году мальчика постигло несчастье. Пустячок в своей обычной, не многословной манере писал об этом так: "В среду вечером садовник с фермы т р е в е л ь е выстрелил из ружья, прогнал детей, воровавших в саду яблоки. Один из мальчиков, Винс б о з в а р д упал с дерева". И был доставлен в больницу со сложным переломом ноги. Остальное, остальные трое отделались испугом. Квиллер с л и к о в а н и е м ударил п о с т о л у и сказал: "Ну, Коко, -ко, какие ты из этого делаешь выводы?" Кот смущенно переступил с л а п о на лапу и ничего не ответил. А вот какие выводы из этого делаю я, Винсент Бозворт, плохо с р о с ш и т с я ногой, а вовсе не с польмелитом. Через много лет возвращается из Питтсбурга под другим именем. Почему он вернулся? И почему он сменил имя? И почему он объясняет свою хромоту? Пол м и э л и т а м Винс, внук Лютера и Люси. Квиллер был так возбужден, что ему пришлось выйти на улицу и пройтись. Он немного походил по двору, стараясь не задевать ногами опавшую и с т в Влажная земля источала пьянящий аромат. з о л о т и с т о р ж а в ы е хризантемы. Клубы садоводов все еще упрямо цвели. На пандусе сидела кошка, греясь на солнышке. Ни б о з в е л а ни его фургона поблизости не наблюдалось. Короче, день был замечательный. Возвращаясь к своим изысканиям, к л и л л е р сказал Коко: "Это интереснее, чем промывать золотой песок. Теперь давай посмотрим, что произошло с дочерью Лютера Маргарет. Как было написано на форзаце, Маргарет вышла замуж за некого Роска де Форда." Адвокат гордо прокомментировала Люси. п у с т я ч ч к писал о приеме на 200 гостей в отеле Пиккс и о медовом месяце в Париже. «М -м, неплохо для дочери шахтёра, подумал Квиллер, если Лютер действительно был шахтёром. Имя Дефорд до сих пор встречалось в Пикксе, хотя и не среди юристов. п о д х л ё с т ы в а е м ы й догадками, он начал читать быстрее и узнал о потомстве Роском и Маргарет Дефорд. Четверо детей? Десять внуков. Одну из внучек, родившуюся в 1949 году, назвали Сьюзан. Черт меня побери, в о с о л ь к у Квилла. Он вспомнил золотые буквы на витрине магазина: A. s c r i m p a и c o п В углу стояли имена владельцев: A. Scob и Сьюзан де Форт Эксбридж. Так значит, Сьюзан Эксбридж и Винс Боз 维 л троюродные братья-сестра? своему верному Коко. Кто бы мог подумать, она такая обходительная, а он такой мужлан, но, как говорится, кровь не вода. Вот почему она за то, чтобы он остался в музее, и явно не хочет, чтобы все знали об их родстве. Открытие требовалось отпраздновать. Он сварил кофе и разогрел пару шоколадных пирожен, и з н и ч е с ч е р п а е м о г о холодильника, а с е м ц е в насыпал. пригоршню чего-то хрустящего, что, как утверждалось на упаковке, было питательно и полезно для кошачьих зубов. Ему не терпелось продолжить. Оставалась еще одна загадка — судьба вдовы Лютера. Последнее, что мы узнали о ней, сказал он, то, что двадцати ч е т ы р х л е т н я я вдова осталась с четырьмя маленькими детьми и роскошным и з д а а и е м Библией. Была ли она глубоко религиозна? Была ли она хороша собой? Жаль, что у нас нет ее ф о т о г р а ф и й Его воодушевление оказалось заразительным, и уже оба кота, усевшись на, столы, на столе с живыми статуэтками, внимательно следили за происходящим. Проказливая лапка юм-юм то и дело в о р о ш и л а ф р е с к и Ну не надо, если хочешь поучаствовать, то делай что-нибудь полезное. Вот, послушайте, в тот же год, как умер Лютер, Люси занялась бизнесом. Она вовсе не собирается становиться прачкой. с о о б щ е н и е из деловой рубрики п у с т и ч к а гласило: Люси Бозворт, вдова Лютера Бозворта, объявляет о покупке ею универсального магазина в п и к а к с е ранее принадлежавшего Джону Эдвардсу, который решил уйти на пенсию по состоянию здоровья. Миссис Бозворт продолжит торговлю высококачественными продуктами питания, одеждой, скабиными изделиями, галантереей, напитками и прочими товарами по сходным ценам. Магазин открыт ежедневно с 7 до 22 часов. Воскресенье с 12 д о 22. 2 Магазин 1904 г о д а воскликнул Квилер. Шахматные столики вокруг пузатой печки вместо сегодняшних игровых автоматов. Минуточку. Что это здесь у нас? На полях заметки характерным п о ч е р к о м Люси было придано. в л е за наличные. Интересно, сказал Квилер, если Лютер был шахтером, где Люси взяла деньги, чтобы приобрести за наличные доходное предприятие? Страховки тогда у шахтеров не было, это я знаю точно. Может быть, Ифраим выплатил компенсацию семьям погибших? Нет, это вряд ли, если только его не вынудили. Может, Люси подала на него в суд? В старые добрые времена пострадавшие не очень-то любили затевать тяжбы. Может, она шантажировала старого скупердяя? И если да, то на каких основаниях? я у многозначительно сказал, како, соглашаясь с догадкой. Квиллер продолжал разбирать записи нафорзации. В 1904 е в году Люси купила магазин, а в 1905 д в м А она второй раз вышла замуж, и ее новым мужем стал Карл Лэнспик. Библии, сколько было помечено, очень красив. Ха, сказал он, красивый мужчина, женится на вдове с четырьмя маленькими детьми по любви или потому, что она владеет доходным делом и дорогой б и б л и и Дальнейшие факты были таковы, что усы у него ощетинились. В 1906 году у Карла и Люси Ланспик родился сын Уильям. В 1908 году они официально сменили фамилию на Ланспик. В 1911 году универмаг п и к а с а был переименован в г а л а н т и е р и н ы и й магазин Ланспика. В 1926 году в дело входит их сын Уильям, и магазин стал называться Универмаг Ланспика. У Ильима родилось пятеро детей и одиннадцать внуков, а один из его внуков был Лоуренс Карл л а н с п и к родившийся в 1946 году. Фантастика! завопил Квиллер, перепугав с е амцев, которые бросились в разные стороны. они все родственники, братья и сестры. Ларри Сьюзен с их клубными связями в высших кругах и престижными автомобилями, и Винс б о з в и л л со своим ржавым фургоном и ужасными манерами, Ларри правнук непотопляемой Люси б о з в а р Он снял трубку и позвонил в магазин. Как только Ларри услышал голос Пиллера, он сказал: "Видел сегодняшнюю газету? Тело опознали? Тот парень, что о травил косы? Я знаю", сказал Пиллер. Полиция уже приходила, задавали вопросы. Надеюсь, ты не назвал им имя свое настоящее, застрелай. Кстати, об и м е н а х я сделал одно открытие. Когда ты намереваешься сюда выбраться? Завтра? н у почему бы тебе не приехать в город и не поужинать со мной, Карл? Встретимся у Стефани. С удовольствием, б у с к а з о л к л и н л е р Но ну, сегодня вечером я должен быть дома. Но все равно спасибо. Увидимся завтра. Он не стал говорить о том, что Поли привезет на ночь Пути. Только он отошел от телефона, как услышал слабый звук д в е р ь и в с т р о г н у л Гости обычно стучали в дверь медным молотком, коты застыли, ш е л ь н у в у ш а м и но когда он пошел посмотреть, чем дело, они остались на к у х н е Пока он шел через прихожую, постучали еще раз. Он посмотрел через с т е к л я н н о е о к о ш к о в двери, но никого не увидел. Машины во дворе тоже не было. И правда сказал он себе: в старых домах возникают странные звуки. Он уже повернулся к двери спиной, когда звук повторился. Даже при ярком свете дня это звучало жутковато. Каково же было посреди ночи миссис Коп? Он быстрыми шагами вернулся к входной двери и рывком распахнул ее. На верхней ступеньке стояла Пупси и поднимала руку с желтым совочком, собираясь постучать еще раз. В другой руке она держала з е л е н о е в л е д е р к о Здрасте, сказала она. Квилер вздохнул с облегчением и раздражением одновременно. Что ты здесь делаешь? Мама знает, что ты здесь? Она протянула ему зеленое ведерко. Это вам. В ведерке лежала записка и что-то завернутое вощеную бумагу. В записке говорилось: Я подумала, что вы не откажетесь от мясного хлебца для сэндвича. Я приготовила его вчера. На второй день он вкуснее. Передай маме спасибо, сказал он, возвращая ведерко. Пупси пыталась что-то рассмотреть позади его ног. Можно мне кисок посмотреть? Они спят. И ты тоже. Иди домой и поспи. Я уже поспала, сказала она, отвернулась и задумчиво посмотрела на а м б а р Иди домой, строго сказал он. Прямо домой, слышишь? Не сказав больше ни слова, Пупси спустилась по ступенькам и зашагала вдоль по улице на своих коротеньких ножках, неся в руки зеленое ведерко. Он смотрел ей вслед почти до самого дома, а она так и не обернулась. Квиллер приготовил себе сандвич с мясным к л е п ц е м и немножко оставил для котов. Все трое проглотили его с такой скоростью, будто неделю постились. Потом он вытащил из стального сарая велосипед и поехал кататься. На ф а б р и е Роуд было необычно много машин. з е в а к и выехали посмотреть на то место, где нашли труп, надеясь увидеть кровь. На мосту работала бригада дорожных рабочих и кричащий оранжевый знак предупреждал, что дорога закрыта. Но Квиллер проехал за заграждение и заговорил с мастером, дюжим мужчиной в каскетке и с табаком за щекой. Мастер узнал з н а м е н и т ы е усы. в "Он там", сказал он, указывая на каменистый склон. по которому Квиллер в первый раз спускался киевовые тропинки кровь засохшая по всей роже прям как эти, которых наховал Ойн представляет а что полиция говорит кто это сделал Муска ути считала само собой разумеющимся что каждый кто носит каскетку располагает секретной информацией или по крайней мере готов такую придумать сам да вроде как они там кого-то подозревают но обвинить пока никого не обвинили его где-то не здесь пристукнули, сюда уж потом привезли и выкинули. Мы когда сюда работать пришли, так тут прям везде следы от колес. А кто был этот убитый? А это который ко с т р о в а н у и с т ю р я г и сбежал. Он из местных, поехал жить в центр, да и в д р я п а л с я там. Я вот вам что скажу, мастер смачно сплюнул. Если бы мои этакозы были, так я б его из ружья самолично кокнул. Глава семнадцатая. Квиллер как раз возвращался с велосипедной прогулки, когда во двор въехала машина Поли. Я чуть-чуть пораньше, сказала она, оправдываясь, хочу за светло доехать до л а к м а с т е р а Она протянула ему картонную коробку, каких перевозят к о ш е к Вот моя драгоценная умница, неси его в дом, а то он простудится. Я прихвачу его багаж. У коробки сверху была ручка, по бокам дырочки для воздуха и надпись на одной из сторон: "Привет, меня зовут Пудси, а тебя как?". В одной из дырочек в ы с у о н у л а маленькая мокрая пуговичка носа и быстро спряталась, но вместо нее появилась коричневая лапка, которая по размерам вполне бы могла принадлежать Кокерспаниелю. Полли вошла в квартиру, неся банку кошачьих консервов какого-то очень медицинского вида с этикеткой с п л о ш о и з п и с а н н о й мелким текстом. Корзину с подушками, щетку и неглубокий ящичек, наполненный рваной бумагой. Это его туалет, сказала она. Он у меня приучен к бумаге. Я использую бумажное полотенце, не газетную бумагу, а то у него под хвостиком чернила могут отпечататься. Вот ему специальная еда. Состав определяли на компьютере, чтобы там было все, что ему необходимо. В Каждое кормление давай ему три столовые ложки без горки, не больше, не меньше. И ничего другого не давай. Размажь тонким слоем на блюдечке, а блюдечко лучше всего поставь в какой-нибудь укромный уголок, чтобы он не пугался. А как н а с ч е т п и т ь е в о й воды из крана? Можно? Из крана вполне подойдет. Серьезно кивнула она. А вот корзина, где он спит? Поставь ее в теплое место, в одном-двух футах от пола. И большое спасибо, к в и н Теперь я помчалась. Да я только скажу до свидания, маленькому кисеньке. она нежно вынула буси из коробки и прикоснулась носом к его мокрому носу ну ты мой сладенький будь хороший кисый к в е л л е р о она добавила между прочим завтра у него день рождения ему исполняется одиннадцать недель она дружески но торопливо попрощалась с квиллером вручила ему ни в чем не повинного котенка и поспешила к машине он стоял держа в руках мурлыкающий комочек шерсти и пытался понять Даже подевались сиамцы. Они решили уклониться от приветственной церемонии, чем их вполне можно было понять. Но пока их местопребывание оставалось неизвестным, выпускать котенка из рук Виллеру не хотелось. Коко и Юм-Юм, как в конце концов обнаружилось, сидели крепко прижавшись друг к другу наверху семи футового пенсильванского ш и ф о н е р а и казались окаменевшими. Ага, вот вы где, сказал Виллер. Пускайтесь. И познакомки с чудищем. Он осторожно поставил котенка на пол. к р о х о т н о е существо с тоненькой белой шейкой, т о щ и м коричневым хвостиком, слабыми лапками и словно закопченным носиком выглядело очень хрупким. Но едва оказавшись на свободе, котенок сделал несколько не твердых шагов, а затем вылетел из кухни как ракета. Когда Квиллер отыскал его, он сидел на кухонном столе и доедал остатки мясного хлебца. вместе с в о щ е н н о й бумагой. Завидев большого человека, он ринулся в сторону прихожей, огромными прыжками, словно кузнечик, перепрыгивая со стула на стол, со стола на парту, с парты на кровать, с кровати на кухонный шкаф. Коко и Юм-Юм по-прежнему сидели на ш и ф о н е р и с явным недоумением, глядя вниз. В следующие несколько часов котенок поверг дом в хаос. Он носился. Натыкался на мебель, р а з б и л старинную вазу, прыгая падал, опрокидывая на спину, з б и р а л с я по ш т а н и н и к в и л л е р а на ногу, спрыгивал ему на колени. После сумасшедшего обеда нервы у к в и л л е р а не выдержали. Он позвонил в Мусвилл Лори Бамби и завопил: «Спаси!» Он не стал тратить времени на расспросы о здоровье ребенка и о поисках работы для Ника. Не знаю, как я угодил в эту ловушку Лори. У Поли появился котенок. Я согласился с ним посидеть, но оказалось, что это просто какой-то заведенный, неугомонный турбореактивный псих. Он на всех просто сводит с ума. Носится, прыгает и все время торчит, как модель Т14 без двух цилиндров. А сколько ему? – спросила Лори. Завтра исполняется 11 н е д е л ь Мне было велено спеть ему с днем рождения тебя». Помник Вил, он очень маленький, и он оказался в незнакомом доме с двумя взрослыми котами. Он насторожен. Беспокойство провоцирует физическую активность. Насторожен! – вскричал в и л л е р Это к а к о й ём ём настороженный. Они сейчас сидят на шкафу высотой в семь футов и ни в какой не хотят спускаться, даже чтобы поесть. ч у д и щ е съела свою собственную одобренную врачами еду. Потом сожрала их индейку с оливками и грибами, а потом подпрыгнула и прямо у меня с вилки стрекнула кусок л о с о с и н ы Я тебе еще кое-что расскажу. У него вместо когтей иголки. Когда я сажусь, он спрыгивает мне на колени и запускает меня эти 18 иголок. И что я при этом чувствую, пристойнее будет умолчать. У мужа спросишь, он расскажет. Лори сочувственно слушала. А где сейчас котенок? Я не выдержал и запер его в коробке, в к о т о р о й его принесли. Но не могу же я оставить его там на 24 ч а с а Нет никакого успокоительного для кошек. После такой обильной еды, да еще под защитой своей коробки, он должно быть скоро заснёт. Пусть посидит там, пока не успокоится. Потом, когда придет время ложиться спать, з а к р о й его на кухне, о с т а в ь ему попить и куда сходить, постели что-нибудь мягкое. Я попробую. Спасибо, Лори. Она оказалась права. Чудище в коробке затихло, и вечер прошел благословенно в спокойствии, так что сиамцы отважились спуститься с своего безопасного укрытия. Однако покой в доме установился не надолго. Где-то около полуночи Квиллер отнёс коробку на кухню, открыл дверцу и выпустил чудище. Некоторое время котенок, пошатываясь, как пьяный, взад-вперед ходил по полу, попискивая и мурлыча одновременно. Потом затих и таинственным образом исчез из виду. Можно было догадаться, что он скрывается в засаде. Квиллер готовил котенку вечернюю т р а п е з у три столовые ложки неаппетитного серого м и с и л а тонко размазанного по блюдцу. Как вдруг неожиданно сзади на него напали, чудище прыгнуло ему на спину и уцепилось за свитер. «А ну слезай!» – завопил Квиллер и задергал плечами. Силя скинуть своего мучителя, но свитер был очень п л о т н о й и вязкий, и п у т ь с е прочно закрепился на нем и п и щ а л во всю мощь своих миниатюрных легких. Слезай, а! Каждый раз, когда он кричал, иголки глубже впивались его тело, и писк усиливался. Заткнись, идиот! Квиллер попытался дотянуться до котенка, сначала через плечо, потом сбоку. Первый раз он поймал уши, а второй только кончик хвоста. Он аккуратно потянул за хвост. «Да черт! Заслышав возню, сианцы осторожно спустились с ш и ф о н е р а и принялись орать, не заходя на кухню. И вы там тоже заткнитесь! заревел Квиллер. Спокойно, сказал он себе, спокойно, и попытался осторожно присесть на край ш е к у л а В какой-то мере это помогло. Бутси перестал пищать и впиваться когтями в тело, но отцепляться категорически не собирался. Его вполне устраивало провести ночь вися на Квилле, как индийский ребенок, которого мать привязала к себе на спине. Квилл просидел минут пять неподвижности, но потом терпение у него лопнуло. Как сказала Лори, беспокойство провоцирует физическую активность. Он вскочил на ноги и, з р ы г а я подходящее ругательство, к о т о р о м у он научился в Северной Африке, захлопал себя руками по бокам и заскакал по кухне как шаман. Ругательство перешло в крик боли, потому что чутище покрепче уцепилось за спину Квиллера, чтобы не свалиться в этой д и к о й скачке. Была уже з а п о л н о ч ь В отчаянии он позвонил Бозуле. Услышав мягкое ало л в е р о н а он закачал трубку. Дайте мне Винса, у меня б е д а Это Квиллер. О боже, в и н с еще не пришел, произнес мягкий голос с ноткой тревоги. А я могу чем-нибудь помочь? У меня кот сидит на спине, когтями висит на свитере. Я хочу, чтобы кто-нибудь его оттуда содрал. А, -а, а, боже мой, боже мой, я сейчас иду. Он медленно подошел к входной двери, стараясь не побеспокоить чудище, и включил свет во дворе. Через несколько минут, которые показались ему часами, прибежала Верона, сжимая в руках фонарик. На ее з а н о ш е н н ы й халатик была накинута сверху тяжелая куртка. Он немедленно открыл ей дверь и с порога предупредил: не делайте резких движений. Если получится, схватите его под лапы и медленно поднимайте, так чтобы когти отцепились. Попробуйте отцеплять лапы по одной. Верона так и сделала. Но как только она освобождала одну лапу, другая сжималась с удвоенной энергией. Боюсь, что так не получится. Можно я кое-что предложу? – спросила она с своей обычной вежливостью. Мы можем снять ваш свитер через голову. Если я его з а к а т а ю на спине, мы его снимем вместе с котенком. Хорошо. Только осторожнее, не испугайте его. Ах, какая хорошая киса, хорошая киса! Зворковала а она, закатывая свитер на мал маленького з в е р е н ы ш а и снимая его квиллеру через голову. Бог ты мой, воскликнула, ваша рубашка вся в крови! Он рывком снял рубашку. А на спине сплошные кровавые царапины. У вас есть антисептик? Кажется, в ванной что-то было. Оставив чудище уютно лежащим в сети. Они отправились в ванную, нашли снадобье, которым Верона щедро промыла все царапины. Квиллер только вздрагивал и крякал. Больно? Но ведь мы не хотим, чтобы попала инфекция. Вот так. Наденьте что-нибудь, а то будет холодно. Ее голос звучало для него как музыка. Не знаю, как я благодарить вас, миссис б о з в и л л сказала, надевая свежую рубашку. Мне не хотелось беспокоить вас в такое позднее время. Но иначе все, что мне оставалось сделать, это позвонить добровольную пожарную команду. Не волнуйтесь, вы мне не доставили никакого беспокойства. У вас есть еще царапины, которые надо обработать. Да нет, сказал Пиллер. А где Винс? Задержался в лакмастере. Он что-то еще не закончил в библиотеке. Он посмотрел сверху вниз на эту трогательную маленькую женщину со спутанными волосами, с уже пожелтевшим с и н я к о м В этом нелепом одеянии, куртка, цвета хаки, выцветший халат и старые тапочки. Хотите чашку кофе? Мне надо идти домой, извинилась она. Я оставила Пупси, она спит и может проснуться. Но у вас есть молоко? Молоко? Боюсь, что нет. Я не пью молока. Миссис Коп о с т а в и л а пакет молока, но оно с к и с л о с я его выбросил. У меня кончилось молоко для Пупси. Я думала, Винс придет домой и сходит в магазин. Здесь есть пакет сухого молока. Подойдет? О, я была бы вам так благодарна. Если завтра утром Винс не придет, я вам занесу продуктов. Напишите, что вам нужно. в е р о н а покраснела от смущения. Он не оставил мне денег. Это непростительно. Так, посмотрим, что у нас есть. Он взял из кладовки х о з я й с т в н у ю сумку и сложил в нее сыр, булочки с черникой, пирожные с бананами и с орехами, овощной суп, тунец в горшочки, мясо под соусом чили и с большой неохотой свое любимое блюдо макароны с сыром. Я отвезу вас домой, сказал он, в з я в пиджак и нащупал в нем ключи. Ехали недолго. В городе это было бы квартала два, но не больше. Помолчав немного, Верона сказала: "Я видела ваших взрослых котов". Они такие красивые. Если бы Попси могла когда-нибудь на них посмотреть. Хорошо, сказал он. Приводите ее в четверг днем. И спасибо еще раз, миссис б о з в и л л что пришли мне на помощь. Зовите меня Верона, сказала она, выходя из машины. Он следил за ней, пока она не вошла в дом, а потом поехал обратно, спрашивая себя, как такая замечательная женщина, как Верона, могла связаться с т а к и м е в е ж л и в как Бозвелл. Чудище по-прежнему лежало завернутое в свитер, и даже когда Квиллер развернул его, котенок с ангельским выражением на закопченной мордочке продолжал крепко спать. Во сне он мурлыкал. Глава восемнадцатая Когда в среду утром Квиллер поехал на велосипеде, чудище и с е а м ц ы вежливо общались. Проезжая ф е р м у Фактри, он вспомнил, что полиция скоро должна вернуться, расспросить его о з а в ч е р а ш н и х событиях. Брента Уоффла убили до восьми часов, как гласит заключение медицинской экспертизы. к р е с т и и Мич пришли ровно в восемь. И шли они через ивовую тропинку. По дороге они могли встретить Уоффла, повздорить с ним, ударить его фонариком или двумя фонариками и оставить тело на берегу ручья. Они могли вспомнить случай с Бадди Ярроу. который произошел на реке, когда следователь признал, что Бадди поскользнулся и ударился головой о камень. Потом, после полуночи, Мич по одной из подъездных дорог мог поехать к его тропинке и перенести тело на шоссе подальше от земель ф а к т о р и Звук, услышанный Квиллером поздно ночью, мог быть штурмом, от, мог быть шумом от колес грузовика, идущего по гравию. Если этот сценарий верен, размышлял он, то начинающие убийцы весь вечер были необыкновенно спокойны. И если все так и есть, то почему же на теле, которое оставили наивовые тропинки под проливным дождем, бригада рабочих обнаружила засохшую кровь? Нет, скорее Офла убили не на улице. Например, парень вернулся на место преступления и прятался в одном из пустых с а р а е в для коз, возможно, выбрав Кристи в качестве своей следующей жертвы. Может быть, козлы о т т е л а Наполеона и Распутин забеспокоились и шумом предупредили ее об опасности. Тогда она и Мич пошли разузнать, чем там дело, и соотношение сил оказалось два против одного. Квиллер очень надеялся, что его заключения неверны. Они хорошие ребята. Впереди у них долгая и полновесная жизнь. Сижу, кручу педали, от нечего делать, и появляются такие фантазии, сказал он себе. Вес мидл хамаки. Он зашел в магазин и купил яблоко, апельсинов, молока и отвез их домик б о з у и л о Верона все в том же халатике и была благодарна до слез. Где Вин? спросил он. Она пожала плечами и грустно покачала головой. Будут проблемы, звоните мне. Пупси д е р ж а с ь за подол маминого халата пролепетала. Завтра я кисок пойду смотреть. Когда Квиллер подъехал в музей, он увидел, что во дворе полно машин. Среди них старенькая с ч е т ы р ь м я дверьми машина к и б и т о в длинный микроавтобус Лари и прожорливый автомобиль Сьюзен. Кажется, совет директоров был сборе, и собрался он наверняка для того, чтобы решить, кого назначить новым смотрителем. Квиллер быстро переоделся, сняв себе жаркий спортивный костюм, пересчитал по насам три спящие к о м о ч к а шерсти и пошел гостям. Собрание еще не началось. Некоторые сотрудников и руководителей комитетов к р у т и л и с ь возле экспонатов, другие пили кофе в кабинете. Иди к нам, Квил, позвал Ларри. Возьми пончик. Только можно сначала тебя на два слова, Ларри. Квиллер позвал его с собой и отвел на свою половину. Посмотри, что я обнаружил. И что же это? Одна вещь. которая принадлежала твоей пра бабушке, а к о т о р о й из у них было две, впрочем, так же, как и у тебя. Мои не писали фамильных секретов на в а р ф о р з а ц и и Библии, п а р р и р о в а л Квилер. п е р е с т о л садись. Они сели за большой стол, <coughs> и Квилер л достал большую золотым обрезом книгу в кожаном переплете. Этот редкий экземпляр был продан на аукционе миссис Фактри, чья дочь подарила эту книгу музее. Названа она была Библии б о з в о р т а поскольку первая из записанных на ф о р з а ц и имен Лютер Бозворт, умерший в 1904 году. Дай-ка посмотреть, протянул рукулари. Не так быстро. Изучая записи, я сделал вывод, что в и л а их давали Лютера Люси. Умерла она, очевидно, около 1958 года, потому что после этой даты нет ни одной записи. А миссис ф а к т р р сделала свою покупку в 1959. Ну ты времени даром не терял, сказал Ларри. Но к чему ты клонишь? Потому что, судя по записям, сделанным Люси, Сьюзен с ь ю з е н приходит я тебе троюродной сестрой, а Винс б о з в и л л троюродным братом. Но ты то уж, конечно, это знаешь. Мускаунти все п о м е ш а н ы на генеалогии. Да, кажется, между нами есть какие-то родственные связи, уклончиво ответил Ларри. А что это? Он затряс ногой. Извини, это чудище. Я его з а п р о Это котенок Полли. Квиллер пихнул бутсы в кладовку. Ну хорошо, Широк. Что вы еще обнаружили? спросил Ларри. У вас очень самодовольный вид. Я выяснил кое-какие факты о твоем магазине. В 1904 году, вскоре после того, как Лютер умер, твоя пра-бабушка купила Пикакский универмаг, заплатила наличными. Через некоторое время она вышла замуж за некоего Карла, не помню как его фамилия, и поменяла название универмага. Он стал галантерейным магазином Ланспика. При любопытная наклевывается статейка для колонки Пирог Квиллера. Ты ведь поможешь мне добавить кое-какие детали? Лари, конечно, был хороший актер, но ему не удалось скрыть румянец на щеках и испарину на лбу. Дай мне посмотреть. Квиллер крепко сжимал в руках библию. Еще одну Лари, и я не стану больше тебя задерживать. Вы со Сьюзен проталкиваете Винса или все-таки... на место Арис и все-таки он Винс Бозвил или Бозворт, но и вы уверены, что он воплощает собой тот образ, который вы связываете с музей, хоть он и ваш родственник, но если откровенно, он не подходит для этой работы по своим личным качествам, он недостаточно компетентен. И если подтвердятся мои подозрения, у меня против него найдутся и другие аргументы. Он многозначительно разглядывал усы. Если Совет собирается сегодня, чтобы обсудить этот вопрос, то, может быть, правильнее было бы отложить принятие решения. Что ты хочешь сказать, Квил? Что это за тайны? Винс уехал в Локмастер, оставил Верону без машины, без денег, без молока для ребенка. Он уехал в понедельник и когда вернется неизвестно. Может быть, он на скачках играет. На и подроме в Локмастере только что открылся сезон. Я его делах ничего не знаю. У этого человека явно нет чувства ответственности. Вот вам такой смотритель нужен. А кстати, почему он сменил свою фамилию на Бозворт? По правде говоря, я его никогда не спрашивала. Лютер Бозворт был шахтером? Он погиб во время взрыва? Нет. Он все понемножку делал, э такие мастер на все руки. с т о р о ж е на ферме Гундвинтера работал. Я знаю только, что рассказывал мне д я д я Бенджамин. Эфраим очень ценил Лютера. Но ты не потомок Лютера, твоим дедом был Карл, правильно? Карл был красивым мужчиной, откуда ты знаешь? Почитай свою семейную библию и поймешь. Квиллер торжественно вручил ее Ларри, не обращая внимания на грохот и удары в кладовке. Теперь дай я тебя спрошу, сказал л а р е и В газете писали, что убитый бывший муж Кристи Фактри. Все говорят, что это он отравил ее коз. Сейчас она часто встречается с м и ч е м Как ты думаешь, Мич имеет к этому какое-то отношение? Вряд ли. Они с Кристи в понедельник вечером были здесь, пили сидр, говорили ореставрации собняка ф а к о р и и как исторической достопримечательности. Я очень надеюсь, что он в этом не замешан, сказала Ларри. Сейчас мне надо возвращаться в кабинет и начинать с о б р а н и Еще один вопрос, если не возражаешь, Ларри. Что ты знаешь о песочницах для малышей? Ну у нас их обычно делают из бруса 2 на 4 дюйма, а песок берут за так у песчаного карьера. А почему ты спрашиваешь? У нас тут домики Бозвилла растет будущий археолог, а копать ей негде. На свет была извлечена верная записная книжка. Ребята, работающие на з а о р е что-нибудь придумают. В с т а л ь н о м сарае наверняка найдутся доски. Я р а с п р я ж у с ь Когда он ушел из к л а д о в к и раздался небольшой взрыв. И послышался звон бьющегося стекла. Квиллер распахнул дверь. Бутси сидел на п о л к е с лампочками и мурлыком. Полли Дункан вернулась за котенком раньше, чем о ж и д а л о с ь Когда собрание закончилось, я не стала оставаться, объяснила она. Мне было грустно без моей маленькой кисеньки. Он был пайенькой? Да, все в порядке. У меня появилось несколько шрамов. Стоимость коллекции стеклокопу уменьшилась на несколько сотен долларов, и с е а м ц ы уже никогда не будут такими, как прежде. н у все в порядке. Полли не заметила колкости. Где он? Не могу дождаться, когда его увижу. Где же он? Они с Квиллером вместе обыскали к в а р т и р у проверили все теплые и мягкие уголки. На синем бархатном кресле лежали коко и юмью, -Юм, а к о т е н к а с в е т простол. По испуганному выражению лица Полли Квиллер понял, что она решила, что ч у д и щ е съели с и а м ц ы в о т он, крикнул он из ванны, и как раз вовремя, а то у Полли случился бы нервный припадок. Бутси лежал в ладке, которой сиамцы пользовались как туалетом, и зарывшись песочек, крепко спал. Бутси, миленький мой, с х в а т и л его Полли, что ты здесь делаешь? Тебе было одиноко, ты скучал по мне. Да, я тебя поцелую. Он ходил свой туалет кил. Кажется, он п р е д п о ч т а л ладку. Надеюсь, он не испугался настолько, чтобы потерять аппетит. Нет, ел он очень хорошо. За это не беспокойся. Ты там не встретила в и н с а б о з в е л а Он должен был работать в библиотеке. И с п и к о к с а я никого не видела. Если кто и был, то все они. Пошли на автодром. На этой неделе там проходят гонки. А теперь нам пора собрать наш багажик и ехать домой. Квилл р с г о т о в н о с т ь ю достал, достал корзинку, Бутси туалет, щетку, ящичек, в котором его привезли. Скажи до свидания, дядя Квиллу, Бутси. Полли взяла переднюю лапку котенка и помахала ей. Посмотри, какая славная лапка, как будто коричневый цветочек. Ты считаешь, ему надо подрезать коготочки? Ну, зачем же торопиться, когда они ушли? Он с облегчением вздохнул, а сиамцы, потягиваясь, прошли с по квартире. Все трое ели на обед курицу из холодильника и наслаждались тишиной и спокойствием. А когда стемнело, уселись в гостиной послушать музыку. Коты на синем бархатном кресле, а Квиллер напротив них коричневом кресле с кружкой кофе в руке. Оба телефона были отключены. Какая бы катастрофа ни произошла. Какое бы срочное дело ни появилось, он вознамерился дослушать кассету с оперой, не прерываясь. п р о с л у ш а в первые три действия, он почувствовал, что на самом деле эта музыка все же ему нравится. Он был готов отказаться от всех колких замечаний, которые прежде отпускал на ее счет. Сиамцы тоже слушали и, может быть, слышали такие звуки и оттенки, которые ускользали от его уха. Он следил за содержанием по английскому либретто. В четвертом акте тревога стала нарастать. Посредине, щемящей песни о б ы в и д е з д е м о н о в с к р и к н у л а "Чу, стучат", а Эмилия отвечала: "Нет, это ветер". Тут у Коко глубоко из груди вырвалось глухое урчание. Он спрыгнул на пол и побежал прихожую. Секунду спустя. Дверь яростно застучали и молоточком и кулаками сразу. Квиллер бросился открывать. "Помогите мне найти Пупси!" Пронзительно з а к р и ч а л а Верона. Глаза у нее были безумные от ужаса, и она с трудом переводила дыхание. Она куда-то пошла, может быть, в амбар? Он схватил куртку, фонарик, и они побежали через двор к амбару. Лампа дневного света на высоком столбе освещала весь двор. Но по улице Верона бежала без фонарика. В панике она про него просто забыла. Как долго ее нет? – прокричал и л л Не знаю. Она задыхалась. Девинс? Еще не возвращался? Они сбежали по Пандусу. Зайдите внутрь, но дальше не ходите. Там темно. Много всякого навали, н о м можно споткнуться. п о з о в и т е е е Пупси, пупси! – позвала Верона испуганным голосом. Громче! Она рванула вперед. Не ходите, слышите, что я вам говорю? Зовите ее. Пупси, Пупси! Квиллер водил фонариком по с ы п а н н о й соломой проходам между ящиками и прессами. Никакого движения. Только кошка бросилась на утёк. В у г л у к стене была прислонена деревянная платформа. Квиллер и в прошлый раз ее видел, только она лежала на полу. И еще он тогда подумал, что Бозвиллу понадобится автопогрузчик, чтобы ее поднять. Сейчас она стояла у стены. Стойте там, где стоите, предупредил он Верону, и пошли смотреть. Продолжайте ее звать. Перевернутая платформа закрывала квадратный люк в полу. Вниз в конюшню вела приставная лестница. Квиллер посветил фонариком в люк и увидел зеленое ведерко. Он спустился и сразу же поднялся назад. Обняв Верону за плечи, он произнес: "Идите назад дом, нужно вызвать скорую". Она у д а р и л а с ь Где она? Я хочу ее видеть! Не надо. Подождите, пока приедет скорая. Верона упала в обморок. Квиллер отнес ее в квартиру и осторожно положил на кровать. Уже придя в сознание, она так и лежала там, неподвижно, уставившись в потолок. Он укрыл ее одеялом, что-то подложил под ноги, потом позвонил скорую и доктору Галифаксу. Док, у меня тут мать с ребенком, девочка без сознания. У матери, по-моему, шок. Я вызвал скорую. Что мне делать, пока они не приехали? Держите обеих в тепле. Пусть скорая отвезет их в Пикогскую больницу. Я там буду. Как фамилия? Бозвел. Верона Бозвел. Не знаю. У с к а у т и такой фамилии нет. Санитары положили пупси на носилки и сказали помощнику шерифа, стоявшему рядом: Похоже, с лестницы упала, прямиком на пол в конюшню. А пол каменный. Похоже, шею сломала. Тоненькая шейка под муклией, наверное, не толще, чем у Коко. Когда Верону тоже унесли на н о с и л к а х Квиллер опять пошел с фонариком в бар и посветил вниз. Зеленое ведерко все еще лежало там. Он закрыл дверь и вернулся в музей. Не у с п е л он открыть дверь в квартиру, как что-то со свистом пронеслось мимо его ног и мгновение о к а скрылось за углом. Он бросился следом, завопив: "Коко, а ну вернись!" Кот направлялся к о т направлялся камбару, раза в четыре быстрее, чем был способен Квиллер. Два прыжка преодолел в пандус. Коко так ловко ш м у г у л лазейку для кошек, будто в одной из прошлых жизней был амбарным котом. Квиллер распахнул большие двери, чтобы в амбар попадал свет от фонаря и позвал Коко. На верхней губе заколола, и он понял, что Коко побежит вниз по лестнице. Квиллер полез туда же. Потолок конюшни был низкий, на каменном полу тоже стояли ящики и прессы, и тоже лежала солома. Он посветил фонариком п о с т о й л а м и внимательно прислушался, пока не услышал знакомое урчание, которое звучало все тоньше и пронзительнее, и наконец перешел в крик. Он пошел на звук дальний конец конюшни к задним дверям, через которые раньше вводили лошадей и коров. Там-то и стоявший, стоял застывший, в о с т о л о е н и и е коко, увидевший что-то между ящиками. Это был выводок шевелящихся новорожденных котят. А рядом мама кошка, отдыхающая на куске грязной ткани. Квиллер схватил Коко по перек туловища, и тот, похоже, был этому только рад. Когда они шли к лестнице, он чуть не споткнулся о лом, которым Бозвелл открывал ящики. Он осветил фонариком пол, а хабка соломы в углу была придавлена, как будто там кто-то спал. Он увидел банки из-под пива и пустые сигаретные пачки. Ну и дурак этот п о з ь е подумал Квилер. Болтается тут б е з д е л ы й и к у р и лежа на сухой соломе. Коко заерзал у него под мышкой, пытаясь освободиться, и он отпустил его, ведя носом по полу. Коко пошел по запаху, который привел его к охапке соломы, потом к свернутому вместо подушки трепью. Потом к пятнышку засохшей крови на подушке и на с а л о н е Трепье было того же темно-зеленого цвета, как и куртка, с надписью л о г м а с т е р окружная тюрьма", которую Квиллер видел на ивовой тропинке. Крепко держа куку и фонарь, Квиллер поспешил в квартиру и сделал три телефонных звонка: первый ночному дежурному в редакцию всякой всячины, потом в управление шерифу и, наконец, президенту. исторического общества.